Телефон Фомина был наглухо занят. После получаса бесполезных попыток Вадим сказал Симакову. «Позвони дежурному, пусть остановит этот поток красноречия». «А может, у Фомина роман?» Вадим усмехнулся. Он представил подполковника с цветами в руках, ожидающего даму у памятника Пушкину. «Не думаю, видимо, у него телефонный роман с прачечными». Он взял заварной чайник, налил себе в стакан коричневой, почти черной, настоявшейся жидкости. «Какая же гадость этот портвейн!» «На любителя!» Симаков положил руку на телефон. «А может, я с вами поеду, Вадим Николаевич?» «Нет, у тебя и так дел хватает. Устанавливай машину. Я уже взял сводку по всем угонам и краже колес». «Думаешь, угнанная?» «А кто на своей поедет на такое дело?» «Колеса это теплее, накраденное на дело». «А почему?» «Взяли ночью. Номер переставили, отъехали в переулок, перегрузили и бросили угнанную машину». Гадать мы можем до бесконечности. Поэтому, Симаков, работай. Я поехал в бар на Пушкинскую, а ты туда вызови фомина. У никитских ворот на ветровое стекло машины упала первая капля дождя. У здания МХАТа дождь уже набирал силу. Когда подъехали к Советской площади, на улицах стояла сплошная стена воды. Автомобили, словно катера, неслись по улице Горького, поднимая колесами столбы воды. Шофер развернулся у телеграфа, свернул в столешников переулок и остановился у арки. Вадим увидел Фомина и Стрельцова, куривших в глубине. Он вылез. И сразу же двое молодых ребят бросились к машине. «Шеф!» – заорали они. Добрось «Да до Кировской, трешник!» Вадим увидел стройную девушку, прячущуюся от дождя, и понял истоки их щедрости. Фомин, бросив сигарету, подошел к нему. «Установили?» «Почти. Он должен здесь пить с Тарасом или Батоном». Так в миру именуют его дружков. Пойдемте, сказал Стрельцов, здесь служебный ход есть. Вадим толкнул обитую железом дверь, и она поддалась. В лицо ударил запах застоявшегося пива. Они спустились по скользким ступенькам и оказались в узеньком коридоре. Куда ишалкашня? На встречу им вылетел человек в грязно-белой куртке, из-под которой выглядывал воротник несвежей рубашки. Повадились, ну, валите отсюда, а то в милицию позвоню! «Не надо», — сказал Вадим. «Чего?» — переспросил человек. «Пить на работе не надо». «А ты мне подносил? Сейчас устрою в отделение». «Мы из милиции». Орлов достал удостоверение. Человек икнул, шагнул назад. Лицо его расплылось в подобие улыбки. «Сейчас пивка организую свежего». «Не надо». Вадим отстранил его, и они прошли в зал. Табачный дым, похожий на облако, медленно полз над островами столов. Дымили все, несмотря на устрашающую надпись, у нас не курят. Звон кружек, обрывки разговоров, чьи-то выкрики сливались в однообразный непрекращающийся шум. «Где же его искать-то?» — спросил Стрельцов, вопросительно глядя на Вадима. «Сейчас». Орлов обернулся. Тот самый официант стоял за его спиной. «Можно вас?» Официант, бочком стараясь не задеть инспекторов, приблизился к Вадиму. «Креветочки есть крупные!» — доверительно сообщил он и даже зажмурился от удовольствия. Это потом. Вы здесь давно работаете? Лет десять. Я летать не люблю, у меня грамота. Прекрасно. Я хотел бы кое о чем спросить вас. Официант изобразил на своем лице внимание. Так вот, продолжал Вадим, коль скоро вы здешний ветеран, то наверняка знаете местных завсегдатаев. Так вы не за БХСС? С облегчением сказал официант. Я многих знаю, многих. Кто такие? Тарас и Батон. Пьянь. Целыми днями здесь торчат. А сегодня? Здесь. Сначала пили, потом начали в железку играть. Второй день гуляют, деньги завелись. Где они? А вон Затем столом». В углу сидела компания, пять человек здоровых мужиков. «А вы Хаттабыча не знаете?» — спросил Вадим. «Там он, в углу». «Вы здесь постойте, дорогой ветеран». Вадим пошел к столу. За уставленным кружками столом разливали водку. «Слушай, сука, я петь буду!» — толкал соседа в грудь человек с усиками и изможденным лицом. «Решай!» Погоди, выпей лучше. Я заряжаю три первых, сказал его сосед здоровенный детина и протянул над столом сжатый кулак. Силен сидел в углу, он был давно и тяжело пьян. Петя, Вадим подошел к столу. Можно тебя на минутку? Дело есть. На мгновение глаза Силина стали осмысленными. А, дружок, ты ко мне? Садись, налью. Потом, Петя, я с тобой насчет ремонта поговорить хотел. Ты кто? Из-за стола поднялся кряжистый человек в темной рубашке, расстегнутой почти до пояса. «Тебе чего?» «Кончай, Тарас!» — сказал Силин. «Человек по делу!» «Пусть нам отдыхать не мешают. Ты, мужик, иди. Делай ногами походку!» Вадим посмотрел на его подбородок, открытый, созданный для удара. «Ох, как хотелось ему рубануть справа этого Тараса! Я же насчет ремонта!» — сказал он спокойно. «Мы с Петром сговаривались!» И тут он увидел глаза человека, собиравшего со стола выигранные мятые рубли. Человек глядел на Вадима внимательно и настороженно. Он был самым трезвым из этой пятерки. А пьяный Тарас продолжал напирать грудью, говоря что-то бессвязное и угрожающее. Вадиму надоело это лицо, отекшее и бессмысленное. Надоел запах алкоголя, которым Тарас дышал, на него все надоело. А самое главное, противно было пятиться от обалдевшего от бормотухи алкаша. Он взял его за руку, сжал, глядя, как начинает отливать краска от лица Тараса, и резко толкнул на длинную лавку, стоявшую у стола. «Отдохни!» — усмехнулся Вадим. «Так что, Петя?» «Пошли поговорим, раз я сказал мою слово, кремень!» Язык усиленно заплетался, но он встал и достаточно твердо пошел за Вадимом. В восемнадцать часов вся группа собралась в кабинете у Вадима. «Давайте», — сказал он, — «докладывайте, Симаков». Вадим открыл блокнот. Капитан встал, одернул пиджак. Помолчал смущенно, словно студент на экзамене, вздохнул. Ну что, Симаков, пока ничего? Ничего, проверяем огнанные машины, проверяем заявление о пропаже колес. Быстрее отрабатывайте. Вадим поставил галочку рядом со словом «автомобили». Что у вас, Игорь? Калугин встал, достал листок бумаги. Пока очень мало, практически ничего, но думаю, что Славский и Шейкман к краже отношения не имеют. «Думаете или уверены?» «Уверен». Вадим зачеркнул две фамилии. «Что еще?» «Славский считает, что в краже участвовала женщина». «Почему?» «Окурки от американских дамских сигарет Мор». «Примем как версию. Коллекционеры». «Говорил солдохиным и Лазаревичем, считают, что вряд ли кто купит эти вещи. Слишком большой риск. Сегодня вечером встречусь еще с двумя. Один из них Патрушев». «Так». Вадим замолчал. Постучал карандашом по столу. Фомин, прошлись по всем прачечным, такого номера нет. Я уже докладывал, что следы больно похожи на кражу у академика Муравьева. Посмотрел дело. Усков и Старухин еще отбывают срок. Но вот что я нашел. По делу проходил Кудин, Олег Дмитриевич, кличка Чума. Против него дело прекратили за недоказанностью. Косвенные улики были, но жиденькие очень. Где Кудин сейчас? В Москве, прописан по адресу Грузинский вал, дом 143, квартира 18. Мать сказала, что дома он не живет, заходит иногда. — Работает? — С последней работы уволился три месяца назад. — Где работал? — В пятом таксомоторном парке. — Не узнаю вас, Павел Степанович, не узнаю. Вадим улыбнулся. — Так, Вадим Николаевич, времени немного. Завтра к утру я этого чуму раздобуду. — Как, если не секрет, Павел Степанович, расскажите? — Да просто, живет он у какой-нибудь девицы, Кудин, парень видный, модный. тут я поговорил кое с кем он вечерами любит время в загородных ресторанах проводить такой уж у него образ жизни а если у него денег нет спросил калудин у них значит как нет денег к дружкам пристроятся погуляют потом как появится ответит какая то у нас жизнь веселая начинается пьем на пустырях пивные посещаем сейчас ресторан намечается что делать вмешался в разговор стрельцов наши клиенты не ходят в филармонию «Это точно, но я не поверю, Павел Степанович, что у вас нет в запасе чего-нибудь еще», — сказал Орлов. «Есть, конечно, зацепочка, есть. Диспетчер из Пятого парка — славная девушка». Вспомнила, что Кудину несколько раз звонила женщина и даже телефон оставила. Они его записали, но не помнят где. Ищут одним словом. «Вот это дело, это уже горячо. Если не найдут телефон, опросите водителей». «Инспектор Крылов в таксопарке». «Ну что же, пока основания для радости нет, но и унывать нечего. Без недостатков строят только воздушные замки». Орлов встал, подошел к окну, присел на подоконник. «Силена мы взяли, в том, что он причастен к краже, сомнений нет», — продолжал он. «Спит он уже больше часа, как очухается, мы с ним поговорим».